Глава пятая. Гном. «А?» — скрихнула Леона. От неожиданности она чуть не выпустила по воде, потом резко потянула их на себя. Из сидельной сумки толчала голова гнома, того самого зеленой курточки, что встретился и в доме феи Виолет. Через мгновение показался и весь гном. Он выбрался наружу, по бортику и камзол ловко наверх, нырнул на грудный карман и принялся вертеться там, устраиваясь поудобнее. «Ты...» «Ты кто? Ты зачем?» — слабым голосом спросила Леона. «Тебя фея, велит за мной постала?» «Нет, конечно», — последовал ответ из кармана. «Я сам ушел». «От феи ушел? От кого же? От бабушки, от дедушки?» Леона не нашла, что ответить. Она подцепила пальцем край кармана и молча усталась на гнома, надеясь, что он соизволит ей что-нибудь объяснить. «Что стоим? Кого ждем?» — принцессался гномик, высовывая голову наружу. «Поехали!» Окончательно растерявшись, она чуть стукнула пятками по бокам лошади. Хорошо выученный принц тут же тронулся с места. «Ну, будем знакомы», — заявил тем временем ее собеседник. «Меня Рослик зовут. А тебя?» «Элеонора? Леона?» «Леона так Леона. Знаешь, я подумала Леона, что лучше в кармане у тебя ехать буду, а не в сумке. Тут меньше трясет». «Куда?» — она чувствовала себя идиоткой. «Что куда?» «Куда ты будешь ехать?» «С тобой, по пути. Мне нужно домой попасть, а ты меня подвезешь». — Домой? — Леона нахмурилась, по-прежнему пытаясь понять хоть что-то. — Слушай, хм, Рослик, ты... Ты зачем мою сумку забрался? Ты хочешь, чтобы я тебя домой к Фее отвезла? Но мне же в другую сторону. Я в лотаре съеду. Это не по пути. Я не могу вернуться к Фее, мы уже далеко отъехали, а мне надо к вечеру успеть добраться до пострелого двора. Понимаешь, я никак, совсем никак не могу. — Да не к феи чтоб ей пусто было, — пронзительно завещал Рослик. — Ты вообще слушаешь, что тебе говорят? От феи ушел, мне домой надо. — А где твой дом? Гном снова нырнул в карман и ничего не ответил. Некоторое время они ехали молча. Леона смотрела на дорогу и заодно по сторонам, а в душе росло беспокойство, почему из страны попутчик молчит. — Чего молчишь? — наконец не выдержала она. — Если хочешь, чтобы я подвезла тебя домой, ты должен сказать, где твой дом. Послышался странный звук, тонкий, звенящий, как будто комар поет над ухом. Леона мотнула головой и вдруг поняла. — Нет, не комар это. Это плакал гномик. — Где твой дом? — растерянно потрела она. — Рослик, эй! — Я не знаю! — пробещал он в ответ и заплакал еще громче. Леоне была так жаль маленького несчастного Рослика. Удобно устроившись в кармане камзул, он все плакал, плакал и плакал, отчаянно плакал навзрыд и совершенно не хотел служить никаких слов утешения. они продолжали неспешно продвигаться вперед по латарскому тракту. Время от времени Леона пускало принципы быстрее, потом снова сдерживал его ход, давая отдохнуть. До вечера пристела преодолеть еще немалое расстояние. Она собрала меня. Из родного леса, когда я был совсем мальчишкой, сквозь слезы объяснял гном. Несмышлен уж еще, что и говорить. Едва-едва сорок едва, лет исполнилось. А сейчас тогда Сколько? 110. десять. Я взрослый мужчина. Мне жениться пора». «Ух ты! Ничего себе!» Густой лес справа давно перешел в редкую рощицу. Слева от дороги одно за другим тянулись поля. Тут и там попадались крестьяне, занятые уборкой урожая. На одинокого всадника и его рыжую лошадь, к счастью, никто не обращал внимания. «А как вышло, что она забрала тебя из родного леса?» «Заманила хитростью, чтоб ей пусто было. Спросила: хочешь поехать со мной мир посмотреть? Я дурак, согласился». По словам Рослика, однажды очень давно, а если говорить точнее, то случилось это 70 лет назад, и возвращалась из столицы в свою родную деревню Огневку. Леона знала, что тогда еще не был построен Латарский долгий тракт. Очевидно, Виолет, как и все другие путешественники того времени, добиралась домой проселочными дорогами до да лесными тропками. В каком-то лесу она случайно встретила молодого доверчивого гнома. Вном признался Феи, что хотел бы повидать мир, и тогда Виолетт предложила отправиться с ней вместе. Рослик действительно повидал немало чудес на пути из родного леса в Огневку, тех самых, о которых мечтал, устроившись на лавке у окна в своем уютном лесном домике и слушая рассказы старой бабки. И только когда, через несколько дней прибыли они, наконец, к фее домой, выяснилось, что Верят не собирается возвращать его обратно. «Я как раз хотела гнома себя завести», — заявила коварная фея. Ты будешь разбирать и сужить травы, их и делать порошки, наводить порядок на полках, заведать кладовой и вести у финансам. Не бойся, у меня тебе будет хорошо. Ему не было хорошо, хоть Виолет кормила его досаты и всегда тепло одевала. Ему было одиноко. Сама Фея с ним почти не разговаривала, только приказывала, что еще сделать, и ругала за плохую работу. Ему было обидно, как никак он сын гордого племени остался слугой. Ему было страшно. В доме Фея всегда жили коты, и эти твари устроили охоту на него, бедного беззащитного гнома, потому что им нравилось играть с ним и пугать его. Ростик знал, что котам запрещено причинять ему настоящий вред, и все равно пугался. А кто бы не испугался на его месте, Ему было тошно. Тоска по дому и горячее желание вернуться никуда не делись за много лет. Он часто вспоминал бабку и думал, как она. Гномы живут долго. Бабуля, конечно... Ждет его до сих пор и плачет по ночам. К концу рассказа и у самой Леоны глаза были на мокром месте. Стоило только представить себе крошечную старушку в зеленом со с белым передничком, которая сидела у окна крошечного домика, вязала крошечные носки для пропавшего внука. А время от времени поднимала глаза и смотрела вдаль. Вдруг он сейчас выскочит из-за куста и побежит прямо к дому по тропинке. «У бабушки, кроме тебя, больше никого нет?» — глотая слезу, спросила Леона. «Почему?» Рослик перестал скрипывать, высунул голову из кармана и устал с с недоумением. У бабки одиннадцать детей и шестьдесят семь внуков, а пока меня дома не было, наверное, еще столько же народилась. Леона поспешно вытянул слезы и уставился на него в ответ. Похоже, рослик был тот еще артист и мастер вызывать к себе жалость. Зачем ты увязался за мной? Строгим голосом спросила она. Говорю, говорю, а это как глухая, фыркнул гном. Сказано же, ты домой меня отвезешь. Будешь грубить, никуда не отвезу, расседелась Леона, и добавила миролюбиво, заметив, что у рослика задрала нижняя губа. Я про другое. Почему ты уехал именно со мной? За семьдесят лет можно сто раз сбежать от феи. Не представилось подходящего случая, воскликнул рослик и даже потряс кулачком в воздухе. Кивиолес, чтоб ей пусто было, народу много приходит. Что правда, то правда. Но кто эти люди, по-твоему, а? Крестьяне, да горожане со всего Мадиньона. Настойку отбылись в спине, берут, всякие там амулеты на удачу, капли для мужской силы. Но издалека покупатели к ней не наведывались, при мне ни разу, да и зачем. В каждой провинции есть своя фея, часто не одна. Ты первая, от кого я за все эти годы услышал про столицу. Ой, а что это у тебя? Тут такое на шее блестит. Цепочка машинально ответила Леона. Золото!» Глаза рослика блеснули. «Ммм, красивая». Леона прищурилась и посмотрела на гнома с подозрением, похоже, он пытается ее заболтать. Она вдруг осознала, что родственник недорослик присутствовал при разговоре с Фиолет и слышал, наверное, все. И про Дарфи и Розанны, и про попавшего под влияние чарку Марка, а будет ли этот пул держать язык за зубами? Значит, так, отчеканила она. Если по пути в мы наткнемся на твой дом, что ж прекрасно повезло тебе. Но специально искать его и гоняться по всему королевству я не буду, даже не мечтай. «Вредная ты!» — надулся Рослик и нырнул в карман Камзола. «И глупая!» — нанеслась оттуда через пару минут. «Я же объяснял. Виолетта возвращалась из столицы в огнеку через мой родной лес. Да я не знаю, в какой он провинции и как называется, но ведь мы едем той же дорогой. Когда мы доберемся до моего леса, я сразу пойму. Мне сердце подскажет, понятно?» Она тихонько вздохнула, не зная, что ответить. Наверное, надо бы рассказать Рослику, что лет тридцать тому назад, по приказу Эдуарда Мудрого, в королевстве построили совсем другую, новую дорогу. Татарский тракт тянулся по прямой из лотареса в Мериньон, и совсем не факт, что проходил через родной лес гнома потеряшки. Леона закусила губу и решила пока ничего не говорить. В крайнем случае, можно взять его с собой в столицу. Там она сначала попросит высшую придорную фею развеять чарой Розанной, а потом, конечно, выяснит, где все-таки живут гномы. Как только представится удобный случай, она отвезет Рослика домой. Не бросать же его теперь. Первый день в пути прошел спокойно, а к вечеру Алекс с Габриэлем добрались и до первого на алтарском тракте постоялого двора. Передав лошадей на повечение конюхам, они направились внутрь, надо было договориться об ужине и ночлеге. Трактир располагался, как всегда, в таких заведениях на первом этаже. И, как всегда, в таких заведениях здесь было людно, шумно и темно. Впрочем, для драконов с ночным зрением последней проблемой не являлась. А еще весь он провонял запахами вареной капусты, горелого масла и дыма. И вот это, что ясница Альк, скорее назвал бы проблемой для драконов с развитым обонянием. В огромной комнате по центру юголь стен располагались длинные деревянные столы. Под потолком на цыпях висели уродливые тусклые светильники. А сбоку примостилась лестница на второй этаж. Увы, все постоялые дворы на дороге в столицу относились к общему разряду, и никаких элитных помещений для знатных господ в них не предусматривалось. Стоило войти, как рядом очутился хозяин заведения, лысый коротышка, в повязанном поверх жилета замызганном фартуке. Что ж, несомненно, в них сразу признали драконов. «Нужна комната на двоих, с двумя кроватями, самая чистая, какая есть, но ну и поужинать», — сказал Алекс. Так много народу сегодня, хозяин, к сожалению, сприснул руками, и так мало свободных комнат. «Цену набиваешь!» — рыкнул Габриэль. «Ах, что вы, сокородные лорды, и в мыслях не было. Я сейчас же узнаю насчет свободных комнат, а вы пока можете пройти в зал и откушать». Аликс кивнул, и хозяин немедленно исчез из поля зрения. Габриэль покрутил головой, рассчитывая, видимо, найти места получше, и дернул брата за рукав. «Он там свободно». Алекс вернулся, бросил взгляд в дальний угол, на который указывала рука Габриэля, и замер от неожиданности. Там, в этом хуже всего освещенном углу огромного зала, за длинным и пустым деревянным столом спиной ко входу расположилось неземное создание. У создания были худые плечи и прямая напряженная спина, а лица его Алекс, конечно, не видел. А еще у создания были яркие, горящие живым огнем, напоенные солнцем сияющие сверкающие ослепительные рыжие кудри. С таким чудом Алексу ни разу в жизни сталкиваться не приходилось. Он мог бы поклясться, что над головой ее существа замечать легкое неясное свечение – ауру, чей приглушенный свет борется с полумраком комнаты и побеждает. Алекс и опомниться не успел, а ноги уже сами понесли его конец зала, так хотелось посмотреть на загадочное явление поближе. Габриэль промотал что-то вроде повезло, нашлось нормальное место и поспешил следом. Чем ближе Алекс подходил к столу, тем больше безрассудных, лихорадочных мыслей проносилось в голове. В основном про то, что он никогда не был против завести короткое, но весьма приятное знакомство с какой-нибудь примиленькой человечкой. За годы поиска своей истинной пары Алекс повидал немало драконец, но поскольку ни одна из них так и не зажгла огня в его душе, приходилось искать утешение в объятиях человеческих девушек. Да, человеческие девушки прекрасно подходили для подобного рода утешений, И, разумеется, это и сияющее, если он сумеет выторговать у хозяина отдельную комнату, чтобы отселить на ночь Габриэля. Алекс обогнул стол и плюнулся на лавку как раз напротив рыжеволосого чуда. Поднял голову, столкнулся со взглядом огромных голубых глаз, восхитился темными густыми ресницами, умирился веснушком на носу и, наконец, заметил мужскую одежду. Перед ним, несмотря на невысокий рост, хрупкое телосложение и нежные черты лица, была вовсе не девушка. Это был парень. Алекс мертвовал раз, другой, потом пришел к окончательному выводу. Мальчишка, лет пятнадцать, наверное, мелкий, худощавый, неудивительно, что со спины так на девушку похож. Рыжий опустил взгляд и принялся за свой ужин, стоящий перед ним миске дымилась какая-то похлебка. Мальчишка ел аккуратно и изящно даже, и также аккуратно откусывал по кусочку хлеба от большого ломтя. Аликсу прислал в голову мысль, а вдруг все-таки девица просто переделась мужчиной. Однако он быстро прогнал эту мысль, но какая хрупкая человечка рискнет путешествовать и останавливается на пострелых дворах одна без сопровождения. И с трудом подавил скорбный стон. Надо же было так обмануться. Габриэль наконец тоже добрался до стола и сел рядом. Через минуту к ним подлетел хозяин и принялся объяснять, что сегодня не подает дичь, гусину и похлебку, котлеты и кашу с жареным луком. И Арикс, недолго думая, заказал всего о двойном размере. Рыжий мальчишка вытащил глаза. Гавриль покосился на него и усмехнулся. Кажется, брат, люди не в курсе, сколько едят драконы, вполголоса сказал он, но рыжий, наверное, и услышал, потому что слегка покраснел и снова взялся за свою похлебку. Арикс принялся разгадывать комнату, чтобы как-то отвлечься, хотя продолжал руку на сердце, здесь совершенно нечего было разглядывать, кроме сияющих волос парня напротив. Сейчас глаза Алекса уже немного привыкли к сиянию, даже эффект аурен над головой исчез, оказавшись лишь игрой воображения. Тем не менее, эти рыжие волосы он по-прежнему мог назвать самыми красивыми из всех, которые ему доводилось видеть в жизни. Как жаль, что не девушка. Наконец пришел слуга с большим подносом и ловко выгрузил на стол все тарелки. Выглядели и пахли произведения местной кухни вполне прилично. Алекс взялся за вилку и нож, а слуга тем временем приблизился к крыжу мальчишки и поставил перед ним стакан молока. Как только слуга отошел, мальчишка вытащил из-за пояса флягу. Он открутил крышку. Алекс с любопытством наблюдал, как крыжа зачем-то перелил в эту крышку немного молока из стакана. А потом проговорил совсем тихо, неизвестно, к кому обращаюсь. «Вырезай». «Готово». Из кармана вдруг показалась маленькая голова. Алекс едва котлетой не подавился. А спустя мгновение вывелся наружу и начал ловко спускаться вниз по бортику камзола гном. Самый настоящий гном, точно такой, как и миг изображить в толстых научных книгах, посвященных разнообразию народности и природы Латерлеста. Вживую гномов Алекс только раз в глубоком детстве видел. «Гном!» — ахнул Габриэль. Он потянул руку и схватил крошечное создание за курточку. Гном тут же поднял пронзительный визг. Оказалось, что голос у него тонкий, но хорошо поставленный а потом извернулся и укусил Габриэля за палец. Брат приглушенно вскликнул, но свой трофей все же не выпустил. — Ты что творишь? — прошептал ему Алекс по драконий. — Это же разумное существо. У тебя мозгов не больше, чем у горного тролля, да? — Отпусти! Отпусти, подлец-убийца! — вторил ему гном на общелатарском языке. — Отпустите его, господин дракон! — прозвенел голос рыжего мальчишки. Арикс чуть снова не заподозрил, что перед ним переодетая девчонка, голосок был, но ну, ни капли не мужской. Однако стоило перевести на рыжего взгляд, как все сомнения развеялись. Твердой рукой, так что побелели костяшки пальцев, парень сжимал пистолет, нацеливив прямо в лоб Габриэлю. В наступившей тишине особенно громко позвучал щелчок с курка. Темные красивые брови мальчишки сошлись у переноси, сон кусал губы и был бледен, но настроен весьма решительно. Габриэль рассмеялся, осторожно поставил гнома на стол и поднял вверх руки. Но-но, боец, видишь, сдаюсь, осторожно, не то сам себя поранишь. Слова недостойные благородного лорда отчеканил рыжий, продолжает цариться в Габриэля. Гном выпрямился, отряхнул курточку и потряс в воздухе крошечным кулаком. Арикс вздохнул, и его уже томила дурацкая ситуация. Мгновенно, так что никто и опомниться не успел, он подался вперед, потянул руку, ухватился за стол пистолета и отобрал его у мальчишки. Рыжий тоненько ойкнул, бросил на Алекса растерянный взгляд, а его губы задрожали. Гном подскочил к нему, по бортику камзола забрался наверх и переврался на плечо. «Тихо!» – прорычал Алекс, демонстрируя всем уверенный голос военного, чьи приказы не оспариваются. Он положил пистолет перед собой на стол и накрыл ладонью. Я отдам тебе твою игрушку, парень, если пообещаешь не размахивать ею направо и налево. Никто и не размахивал. Я озвучил условие, ты его услышал. Вы первые начали, — голос мальчишки дрожал от напряжения. Это низко нападать на тех, кто слабее. Он оскорбил меня, поддакнул гном. Мой брат неудачно пошутил. Он приносит свои извинения, и на этом мы закрываем тему. Договорились? Габриэль фыркнул. «Ты у меня еще получишь», — тихо сказал ему Алекс подраконий и пнул великовозрастного балбеса ногой под столом. Братец закатил глаза, но все же соизволил изобразить некоторое подобие раскаяния на лице. «Хорошо», — по-прежнему хмурясь ответил мальчишка, — «мы принимаем ваши извинения». «Нет, не принимаем», — взъедул гном. «Я требую компенсации с золотом». «Рослик», — Рыжий повысил голос. Потом упор посутил на Алекса. «Инцидент исчерпан. Отдайте пистолет». «Я все еще жду обещаний не размахивать им направо и налево», — напомнил Алекс. Мальчишка покусал губы, продолжая свой вызовом смотреть на Алекса. Форма губ у парня тоже была до красивой. Мы с тем передетой этой очередной раз промелькнули в голове, но Алекс их сразу прогнал, несмотря на женственные личика юной вояка, сделал по-настоящему мужественное поведение. «Я обещаю», — наконец поговорил мальчишка. «Держи!» — сразу ответил Алекс и бросил пистолет через стол. Почему-то не сомневался, что оружие будет поймано. И не ошибся. Рыжий схватил пистолет на лету и быстро брал за пояс. «Неплохая реакция!» — прокомментировал Габриэль, заметным любопытством разглядывая мальчишку. Тот что-то пробурчал и отвел взгляд. Гном тем временем спустился по бортику Камзола, подбежал к крышке, уходил с обеими руками, все-таки она была для него большой, и начал пить молоко, умудряясь при этом даже не испачкаться. За столом воцарилась неловкая тишина. Рыжий выпил оставшееся в стакане молоко и утнулся взглядом в стену. Габриэль принялся за еду, бросив разок на мальчишку задумчивый взгляд. Алекс тоже, наконец, взялся за вилку, даже не пытаясь развиваться в бестолковых и туманных мыслях, которые кружились в голове. Довольно скоро гном напился и сообщил, что ему спать пора. Мальчишка кивнул. Сложил остатки хлеба в полотняный мешочек, закрутил крышку фляги, посадил гнома на плечо и быстро зажигал в сторону лестницы, больше ничего не сказав. Габриэль некоторое время смотрел им вслед. Алекс не выдержал и тоже проследил взглядом за уходящим мальчишкой. Блики от немногочисленных светильников играли на рыжих волосах, заставляя их сиять. «Как же все-таки жаль, что...» «А жаль, что не девушка», — вздохнул Габриэль, словно подслушав его мысли.